Письмо 183 Михаилу Александровичу Стаховичу. Милый Михаил Александрович, я знаю, что вы точно любите меня, любите не как писателя только, но и как человека, и кроме того, вы человек чуткий и поймете меня. От этого обращаюсь к вам с большой-большой просьбой. Просьба моя в том, чтобы вы прекратили этот затеянный юбилей, который, кроме страданий хуже, чем страдания, дурного поступка с моей стороны не доставит мне ничего иного. Примечание первое. Вы знаете, что и всегда, особенно в мои года, когда так близок к смерти, вы узнаете это, когда состаритесь, нет ничего дороже любви людей. И вот эта любовь, я боюсь, будет нарушена этим юбилеем». Я вчера получил письмо от княжны Дандуковой корсаковой которая пишет мне, что все православные люди будут оскорблены этим юбилеем. Примечание второе. Я никогда не думал про это, но то, что она пишет, совершенно справедливо. Не у одних этих людей, но и у многих других людей вызовет чувство недоброе ко мне, а это мне самое больное. Те, кто любят меня, я знаю их, и они меня знают, но для них... Для выражения их чувств не нужно никаких внешних форм. Так вот, моя к вам великая просьба, сделайте, что можете, чтобы уничтожить этот юбилей и освободить меня. Примечание третье. Навеки вам буду очень-очень благодарен. Любящий вас, Лев Толстой. Примечание. В связи с предстоящим 28 августа 80-летием Толстого в Петербурге был организован Временный комитет Почина, председатель профессор Ковалевский, члены Короленко, Репин, Стахович, Гинзбург. Предполагалось превратить юбилей в национальное и всемирное торжество. В печати широко информировалось о деятельности комитета. По предложению Петербургского комитета «Почина» был организован Московский комитет по организации чествования 80-летия Толстого во главе с судебным деятелем Давыдовым. В комитет входили Сумбатов Южин, Брюсов, Бунин, Златовратский, Немирович Данченко, Танеев, Вересаев и другие. Примечание второе. Дундукова Корсакова в письме к Софье Андреевне Толстой от 22 февраля умоляла Толстого отказаться от юбилея, так как это произведет тяжелые впечатления на верующих. Ответ Толстого, смотри, в томе 78, письмо под номером 57. И примечание третье. После получения настоящего письма Петербургский комитет почина на заседании 22 марта принял решение сложить в себя полномочия. Извещение об этом было напечатано 28 марта в ряде петербургских газет. 2 апреля прекратил свою деятельность и Московский комитет. Смотри письмо 188, примечание 2 к нему. Конец примечаний.